Глава 38. д в м а месяца спустя. Платон. Если так пойдет и дальше, то прибыль возрастет в три раза, вещает Кирилл, а я слушаю его в полухо. Новая рекламная кампания уже разработана, о с т а л а с ь только твоя подпись, Платон, и одобрение совета директоров. В последнее время я немного не в себе. Точнее не так, я перестал воспринимать реальность в том виде, в котором она есть. Безразлично стало все вокруг, полнейшая апатия напала на меня в одночасье. А самое главное мне пофиг и на окружающих, и на их мнение. Я даже не собираюсь что-то менять в своей жизни. о д н о о б р а з и е не напрягает. День прошел и, слава богу, я живу строго по часам. п о д ъ ё м дорога до офиса и по б у м а г на столе, а после такая же дорога домой, д у ш и кровать. На этом всё. Пустота. Кстати, у нас появился новый клиент. Бодро р а п о р т у е т Костя, а я продолжаю сидеть на месте и смотреть в одну точку, снова и снова уходя с головой в свои мысли. п Латон, ты меня слышишь? с л ы ш у Безразлично отвечаю. Все так же не шевелясь. п р о д а ж и в три раза. Совет директоров. Новый клиент. Что с тобой, друг? Интересуется юрист. Но тут влезает Кирилл, отвечая вместо меня. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Ты вернешься к нам? Костя не унимается, наверное, хочет меня расшевелить, но это бесполезно. Или мы тебя уже потеряли? Продолжает давить, а я лишь глаза на него поднимаю. У тебя все? Почти. у ж и м а е т парень плечами в ответ. Тогда свободны. Я тянусь к очередной стопке бумаг. У меня много работы. Давай р а з в е е м с я сегодня вечером. Снова влезает Кирюха. В клуб сходим, девочек подцепим. Даже я готов, усмехается Константин. На что я снова не реагирую. Зато я не готов. Ворчу, у т ы к а я с ь в очередной бухгалтерский отчет, а мысленно подгоняю время, чтобы парни свалили из моего кабинета. Сейчас я не уверен, что два месяца назад поступил правильно. Может, надо было побороться. Да к черту угрозы отца. И судьбы пережил н е в е л и к а беда. т Это пережил бы, а вот девочка. И эта мысль на протяжении двух месяцев въедается в мозг похлеще клеща. Правильно, неправильно. Кто подсказал верный ответ? Знаю, что Агата улетела в Нью-Йорк на какие-то пробы. Это мне по большому секрету поведал Ким. На сообщения не отвечала. Я все-таки не выдержал и пару раз написал ей. Как ты? У тебя все в порядке? Прости меня. Можно и дальше писать, но толковать все равно не будет. То ли Агата номер телефона сменила, то ли просто игнорировала, но мои сообщения так и остались непрочитанными. А две недели назад симпатичное л и ч и к о моей любимой девочки появилось на экране телевизора. Туш для ресниц какой-то крутой фирмы, но я не слышал текста. Десять секунд смотрел на Агату. Ее улыбка, добрые глаза, взгляд. Кого там еще принесло? Мысленно вздыхаю, с л ы ш а как открывается дверь в мой кабинет. Сынок, я только вчера узнала. Мама! Поднимаю глаза, наблюдая, как моя любимая родительница влетает в мой кабинет похлеще урагана. Этот старый козел? Швыряет сумку на один из свободных стульев, а я встаю со своего кресла. Сегодня день какой-то напряженный. С самого утра все хотят меня достать. Сначала звонок от Кима. Вот так и знал, что не стоит брать трубку. У меня послезавтра выставка в столице. т а р а т о р и л парень мне прямо в ухо. Жду тебя. Поздравляю. Я проигнорировал последнюю фразу, но фотограф уж очень настойчивый мне попался. Здрасте, приплыли. Фыркнул мой абонент на другом конце провода. Ты приедешь или нет? Нет. Честно ответил, так как не идти, ни тем более ехать в данный момент не хотелось. Даже на соседнюю улицу, а тут целая столица. Когда-то помнится, мы летали туда с парнями, только пальцем кто поманил и пообещал очередное веселье. Зато сейчас, Латон, ты не можешь меня бросить, выдал довольно строго Ким, а я лишь промолчал в ответ. Адрес сброшу СМС и жду тебя без опозданий. И само собой бросил трубку. А еще теперь к настойчивому фотографу друзьям, которые пол с о в е щ а н и я пытались до меня достучаться, присоединяется еще и мама. Это похлеще всех их троих вместе взятых. Тут банальным все хорошо, не отделаешься. с ы н о к я его, грозится моя любимая мамуля, а я улыбаюсь, лишь бы она не нервничала. Я тоже рад тебя видеть. Я обнимаю свою родительницу и целую ее в щеку. Как долетела? Ты с темы не спрыгивай. Мама смотрит на меня из под лобья, вызывая очередную улыбку. Ты где таких слов нахваталось? От тебя не нахваталось. Кивает в подтверждение своих слов. Что случилось? Я молчу, а в голове бьется одна единственная слишком уж настойчивая мысль. Расскажи ей, она поймет. раньше всегда понимала. Поехали ко мне, обнимаю маму за плечи, беру ее сумочку и веду к двери. На сегодня у меня выходной. Усмехаюсь, целую маму в висок и мы вдвоем выходим в приемную. Все то, что так долго сидело внутри меня, сейчас выплескивается наружу. поток слов, полный сумбур. Но я не могу остановиться. Мама слушает молча, ни разу не п е р е б и в мою пламенную речь. А под конец выдает довольно строго. Почему сразу не позвонил и не рассказал, что н а т в о р и л отец? А т о л к у было звонить. Ухмыляюсь, д е л а я глоток воды из стакана. На тот момент он уже натворил, так что старый козел. Фыркает моя любимая женщина и тут же снова становится серьезной. Что собираешься делать? Не знаю. Пожимая плечами, так как действительно запутался. Если бы Агата тогда к нему не пошла, если бы поделилась со мной, я бы ее остановил. Если бы, если бы, перекривляет меня мама, уже пошла, ты не остановил, отец наговорил, хватит о прошлом, давай лучше о будущем. Мигает экран на моем мобильном, пришла СМС, я даже знаю от кого. Вот же неугомонный, усмехаюсь а мама кивает на мой смартфон, это кто? Это меня. На выставку в столицу зовут. Куда? На выставку, мам. Продолжаю смеяться, так как понимаю удивление своей родительницы. Я и выставка два несовместимых понятия. Знала бы моя ненаглядная мамуля, что ее сын еще и снимался для этой самой выставки. Интересно, как долго бы мы ее откачивали. Боюсь даже представить тот неописуемый шок, который бы испытала моя любимая женщина. И? Мама прерывает затянувшуюся молчаливую паузу. Чего сидим? Бегом вещи собирать. Ма, бегом я сказала. Отпивает воду, ставит стакан на журнальный столик и встает с дивана. Тебе надо развеяться, сынок. Не хочу. Мотаю головой из стороны в сторону. Я не спрашиваю, чего ты хочешь. Строго вещает моя не наглядная родительница. Я сказала надо. Да ну. Не заставляй меня повторять пять раз. Берет сумочку и вешает ее на плечо. Ты ж не тупой, чтобы я как попугай тараторила одно и то же. Ладно. Теперь уже моя очередь ворчать, а также подниматься с кресла. Да съезжу я съезжу. Развожу руками в разные стороны, наблюдая, как мама смотрит на меня с недоверием. Честное слово. Закатываю глаза, лишь бы отстала от меня со своим надо. Пришлешь мне фото. Ты че-то в меня пальцем на фоне картин и не надо меня благодарить, заканчивает, не давая мне и слова вставить. Быстренько целую маму и я поехала. Кстати, отец прилетел с тобой. Провожая любимую женщину до двери. Нет. к р и в и т с я косясь в мою сторону, мы поссорились. Первый раз что ли? Он переживает. Печально вздыхает мама. Уже сто раз пожалел, что в л е з тогда. Хотел же как лучше. Жаль, что у нас с ним разное понятие о лучшем. Прости его. Моя любимая женщина проводит пальцами по моей щеке. Он очень переживает. Я подумаю, целую ее в щеку на прощание, а после закрываю за ней дверь. С отцом мы практически не общаемся, исключительно по работе. Как обещал, он больше меня не контролирует, только интересуется делами в компании. пытается, конечно, поинтересоваться и моими личными делами, но я всегда обрываю. У тебя все, сынок? Тогда пока и вешаю трубку. Мама уходит, а я остаюсь один в квартире. Это поначалу было тошно в четырех стенах, выть хотелось от безысходности, а сейчас о п у с т и л а привык. Наливаю себе еще воды в стакан, делаю глоток, как на смартфон опять приходит СМС. И опять от Кима. Жду тебя, малыш. Усмехаюсь, читая это послание от фотографа. Кстати, даже этот дурацкий малыш не раздражает, как раньше. Лишь улыбку вызывает. Толку бороться с этим Кимом. Давай развеемся сегодня вечером. Бегом, я сказала. Все так и н ы р о в я т меня куда-нибудь выпроводить. И черт возьми, они правы. Мне действительно не помешает развеяться. До столицы не так уж и далеко. К тому же в Москве и квартира, собственно, имеется. Отцу надоело постоянно в гостиницах останавливаться, вот и прикупил себе недвижимость. А что? Очень удобно, особенно сейчас. Ладно, отставляю стакан в сторону и направляюсь к шкафу. Пусть будет по-вашему. Пару дней можно и погулять. д и р е к т о р я все-таки или нет. Предупреждаю Кирилла, что меня не будет на работе, бросая сумку с вещами в багажник. Усаживаюсь за руль, завожу мотор и пишу я с а м с киму. Жди, выезжаю.